Дом у дороги. Белая Тойота мчалась по шоссе, всё больше удаляясь от города. Его шумы разогретых июльским солнцем асфальта и бетона. И хотя в машине были опущены все стёкла, Кире было очень душно. Неделю назад в их с Лёшей королке сломался кондиционер. Кто-то клятвенно обещал его починить, но, как всегда, у кого-то руки не дошли. Кира, отпивая уже тёплую воду из бутылки, с упрёком посмотрела на Лёшу. который, улыбаясь, уверенно обгонял другие автомобили. Тот, будто почуяв её взгляд, повернулся в её сторону и весело подмигнул. «Кир, ну хватит дуться!» — примирительно сказал ей Алексей. «У нас с тобой впереди целые выходные в маленьком домике на природе. Представь себе, никаких пробок, горящих сроков, бытовухи, только ты, я и лес с речкой». Дедок не в счёт, Саня говорил, его вообще не видно и не слышно. Саня и Настя, друзья Киры и Лёши, были женаты год и на прошлые выходные отдыхали в деревне, сняв комнату у одного деда. Как они рассказывали, домик чистенький, опрятный, стоит возле самой речки. Антип Матвеич, или просто Матвеич, добродушный, словоохотливый старичок, но без дела с разговорами не пристаёт. И если видит, что люди хотят просто отдохнуть в тишине, уходит по своим делам и становится практически незаметным. Но если нужно места красивые в лесу указать, порыбачить в сласть или поговорить по душам, Матвеич тут как тут. Берёт он за постой сущие копейки, готовит здорово, по-деревенски, а уж какие байки по вечерам травит, заслушаешься. Ребята говорили, что природа и воздух там удивительные. В общем, они приехали довольные и говорили, что отдохнули там лучше, чем за неделю в Греции. А по приезду в город... Настоятельно рекомендовали Алексею и Кире отдохнуть именно у матвееча Взяв номер телефона старичка, Лёша на неделе с ним созвонился и договорился, что они с Кирой снимут у него комнату с вечера пятницы по воскресенье. Антип Матвеич с радостью согласился. «Ты представляешь, у него возле дома небольшой причал, и даже лодка старенькая и удочки есть. Ух, и порыбачу!» Кира неопределённо кивнула. Её мучили абсолютно нерадостные размышления. Неделю назад Кира узнала, что беременна. 8 недель. Казалось бы, прекрасная новость. Они были вместе с Лёшей уже четыре года. Оба закончили один и тот же университет иностранных языков. Снимали вместе квартиру, купили подержанную «Тойоту» в кредит. У Алексея хорошо было с английским и немецким. Так что он без труда устроился на совместное русско-немецкое предприятие переводчиком. А Кира любила французский. считая его языком аристократов. Она работала дистанционно из дома, перебиваясь редкими заказами по переводу текстов с французского на русский. Алексей уже пятый раз делал ей предложение, с цветами и без. Но Кира хотела большего. Им было по 25, и вся жизнь была впереди. Кира мечтала о путешествиях. Мечтала о Париже, Риме, Вене, Барселоне, в конце концов. а ребёнок мог спутать ей все планы. «Прощай мечты! Здравствуйте, пелёнки и бессонные ночи!» Три дня назад она была у гинеколога и записалась на аборт. О том, чтобы сказать Лёше о своей беременности и желании от неё избавиться, она даже не помышляла. Тот сделал бы всё возможное, чтобы её остановить. Так что Кира твёрдо решила, что в следующий вторник пока Лёша будет на работе, решить эту проблему. Но что-то... что-то не давало ей покоя. Кире казалось, что мать в ней отчаянно борется со свободной и независимой женщиной. От этих мыслей она мрачнела всё сильнее. «Ну, улыбнись!» Не понимая той проблемы, что сейчас у Киры в голове, пытался развеселить её Лёша. «А вот эта деревня!» Вдруг радостно крикнул он. Свернув в сторону деревни и проехав небольшой лес, Алексей стал внимательно всматриваться в номера домов. Проезжая мимо одного из них, он увидел на лавочке двух опрятных старушек, о чём-то мило беседующих. Подъехав к ним и заглушив мотор, Лёша приветливо поздоровался с ними и спросил: "Не знают ли они, где находится дом Антипа Матвеевича?" "Эт Матвееча, что ли?" Отозвалась одна из бабулек. «Так он в самом конце деревни. Езжайте до конца. Да мишка его там последний. В глубине сада стоит. А вы, чай, в гости к этому бабылю? Или родня какая?» «В гости». Уже заводя мотор, ответил Лёша. «Ну тогда понятно». Улыбнулась ему в ответ слова старушка. «А то, я думаю, отродясь у него родни не было. Всю жизнь один здесь живёт». Махнув на прощание старушкам, Алексей и Кира двинулись дальше. Уже подъезжая к краю деревни, они чуть не пропустили нужный дом. Он действительно стоял в глубине яблоневого сада, так ещё и выкрашен был в тёмно-зелёный цвет и сливался с деревьями. «Странно», – задумчиво произнёс Алексей, идя по саду к домику. «Ни забора, ни собак. Значит, место здесь спокойное», – предположила Кира. раз забор с собаками не нужны. Уже подходя к дому, Алексей заметил, что дверь в доме открыта и завешана светлым тюлем, видать от мошки и комаров. «Антип Матвеич!» – крикнул Лёша возле самой двери. «О, ребятки, приехали!» – раздался весёлый голос позади них. Кира и Лёша разом обернулись. Рядом с ними стоял невысокий сухонький старичок. седой жиденькой бородкой и улыбчивым морщинистым лицом. Он держал в руках небольшую лейку, которую кряхтя поставил возле крыльца. Сняв лёгкую белую кепку, дедок вытер пот с и всё так же, улыбаясь, продолжил. «А я вас раньше ждал!» «Так пробки же, Антип Матвеич!» Невольно улыбнулся ему в ответ Лёша. «Матвеич, зовите меня ребятки Матвеичем! Меня так все кличут!» прояснил дед. «А вы, я так полагаю, Алёша и Кира». Ребята дружно закивали головами. «Ну вот и познакомились», — сказал Матвеич, поднимаясь на крыльцо. «А теперь пошли располагаться и за стол. Вечереет уже. Самовар давно горячий». Миновав небольшую веранду и войдя в домик, Кира и Лёша увидели небольшую комнату с выбеленной печкой в лёвом крайнем углу, на которой чинно расположился самовар. Вся мебель была довольно старой, Но чистота здесь просто поражала. И это с учётом, что здесь много лет жил одинокий пожилой мужчина. Матвеич, не останавливаясь, провёл ребят до конца комнаты. Где за незатейливой занавеской оказался дверной проём во вторую комнату, размером поменьше. Здесь стояла небольшая кровать, застеленная цветным пледом, старенький шифонер и небольшой письменный стол со стулом. «Ну вот!» – как бы смущаясь, пробормотал Матвеич. «Как-то так!» «Отлично!» – радостно сказал Лёша и поставил сумки на пол. «Но «Ну вы тут располагайтесь!» – засуетился Матвеич. «А я пойду стол в беседке накрою. Вечерять будем!» Уже сидя в летней беседке, отпивая из большой кружки чай, Лёша вдруг спросил. «А что, Матвеич, говорят, вы байки сказывать, мастер?» «Про байки не скажу!» – хитро прищурился дед. «А вот...» Что народ сказывает и друг дружке шёпотом передаёт, то мне ведомо. «Ну что, например?» Подмигнув кире, подался вперёд Лёша. Но, ну, к примеру, ты когда к деревне подъезжал, хоть один заброшенный дом видал?» «Нет», — уверенно ответил ему Лёша. «Вот», — многозначительно протянул старик, «а он там есть». Стоит точно на свороте к нашей деревне, в лесу. Только простому глазу он не виден. Хоть целый день по лесу там бегай, всё равно не сыщешь. Видят его только те, кто заблудился в этой жизни, кто потерял свой истинный путь и забрёл в тупик. Или кто так думает. Вот тогда сама судьба приведёт его в этот дом. Люди говорят... что выглядит он, как давно заброшенная лачуга, разрушенная временем. И те, у кого на пути встаёт этот дом, не осознают, что попали в руки к самой судьбе. Сказывают, что войдя туда, человек может изменить себя, а может и нет. Там ему даётся выбор, а уж решает он сам. «И многие попадали в этот дом?» Затаив дыхание, спросила Кира. Матвеич тяжело вздохнул и тихо сказал. «Да кто же их всех сосчитает? Знаете, сколько горя людского по миру бродит, сколько судеб, порушенных до жизни покалеченных. И не каждому даётся шанс всё исправить и найти верную дорогу. А этот дом даёт. Пусть небольшой шанс, но даёт. Ну а вы сами там, отвечь Не унимался Лёша. «Хоть одного такого знаете?» «Я же говорю тебя Лёша, это не я, а людская молва», уклончиво ответил Матвеич. Потом призадумался и продолжил. «Вот люди сказывали, жил у нас в деревне один парнишка. Ванькой звали». История первая. Ванька. «Да пошло оно всё, да пошли они все!» – думал Ванька, плетясь по ночной деревне в сторону железной дороги, что проходило у них за лесом. В руке он нёс недопитую бутылку водки, из которой раз за разом отпивал для храбрости. Он был сильно пьян и еле стоял на ногах, но прямо шёл, как ему казалось, к своему избавлению. Всю жизнь с самого рождения Ванька прожил в этой деревне. Один он был у матери, отца он не знал. Тот бросил мать, когда узнал о её беременности, и свалил куда-то на север, да там и сгинул. Из всей родни у них с матерью остались только старая бабушка в соседней деревне и сестра матери, которая жила в Казахстане. Вот и всё. Ванечка, как называлась любовью его мама Елена Васильевна, был её отрадой и опорой. Парнем он был спокойным и работящим. Плюс ко всему, в поселковой школе Ваня показывал отличные результаты и имел все шансы поступить в приличный вуз. Вот только его удивительное спокойствие и неумение давать отпор были на руку местной шпане и давали им кучу поводов для издевок, а иногда и откровенных издевательств над добрым и неконфликтным пареньком. Но Ваня терпел и стойко сносил все издевательства. У него была мечта. Он мечтал получить хорошее образование и достойную профессию, переехать жить в большой город и перевести туда маму, подальше от тяжелого физического труда и поближе к благам цивилизации. Ко всем своим неприятностям в конце 11 класса Ванька угораздило крепко влюбиться. В том году, в апреле, в соседний дом приехала семья из города. Отец, мать и их 20-летняя дочь Лиза. Они купили дом под дачу. И как только Ванька увидел Лизу, то понял, что пропал. Высокая стройная блондинка с длинными волосами и надменным взглядом в один миг покорила сердце 17-летнего паренька. Из слов матери, которая быстро подружилась с соседями, он узнал, что Лиза училась на третьем курсе филфака. Но для влюблённого Ваньки это не было преградой. Это было ещё одним стимулом поступить в городской вуз и обязательно найти в городе Лизу. А уж там... Эх, первая любовь и подростковые мечты. И вот сейчас всё рухнуло на глазах. Выпускные экзамены Ваня сдал успешно. Подав документы на зачисление в один из политехнических вузов на специальность инженера, Он нисколько не сомневался в своём зачислении. И только в начале августа поехал в город узнать, в какую группу будет зачислен и в какое общежитие заселен. Мама на это время уехала на три дня к бабушке, которая была к тому времени очень стара, но категорически отказывалась переезжать жить к дочери с внуком. Вот Елена Васильевна и моталась туда-сюда. Когда Ваня приехал в университет, то узнал, что его нет в списках на зачисление на бюджетные места. А на платное отделение? Ясно, понятно, у них с матерью денег не было. Возвращался домой Ванька, как в тумане. «Что ж теперь будет?» – думал он. «Что же я теперь скажу маме?» Жизнь Ваньки представлялась сплошным кошмаром. Он даже думать боялся, чтобы ещё хотя бы год жить у себя в деревне. Кем он теперь будет? Пастухом? Скотником? Трактористом? Нет, это не для него. А Лиза? На кой чёрт он ей такой сдался? Без образования и перспектив. Подходя вечером к своему дому, Ваня ещё издалека услышал музыку во дворе соседей и громкие голоса. Родители Лизы были людьми тихими и приличными. Данные звуки... Могли говорить только об одном. Лиза приехала сюда без родителей и привезла друзей. Войдя к себе во двор, Ванька мельком взглянул через забор. Так и есть. Возле дома соседей горел свет. Несколько молодых парней и девушек смеялись и танцевали. И тут, возле самого забора, в тени деревьев, Ванька увидел Лизу с каким-то высоким парнем. Они целовались. Всё. Для Ваньки это было уже пределом. Он ворвался к себе в дом, громко хлопнув дверью, рывком открыл холодильник и схватил бутылку водки. В обычной жизни ни Елена Васильевна, ни Ванька не употребляли алкоголь, но дома он всегда водился. Водка, спирт и самогон в их доме были ходовой валютой. Иногда в плане оплаты ценились даже больше денег. Раньше Ванька не понимал, как можно продать свой труд за пузырь, и для чего напиваться до беспамятства и потери человеческого облика. Но именно сейчас он хотел этого. Он жаждал уйти в то состояние небытия, в котором все непомерные проблемы, по его мнению, ушли бы безвозвратно. С яростью открутив крышку, Ванька сделал два больших глотка из бутылки и сморщился. «Гадость!» Тут же подумал он. как её вообще пьют!» Но в голове зашумело, и по телу стало разливаться тепло. «А неплохо!» Ухмыльнулся про себя Ванька, сделав ещё пару глотков. Ваньке стало так жалко себя, стремившегося к победе и всё потерявшего. Сидя у себя на кухне и продолжая впихивать в себя огненную жидкость, он не прекращал думать. Как несправедлив мир и люди, живущие в нём. Как он одинок и несчастен. И здесь подростковая психика, разбавленная алкоголем, сыграла с ним злую шутку. Вместо того, чтобы расслабиться и уснуть, он стал накручивать себя. И в результате, уже сильно набравшись, нашёл, как он считал, выход. Всё. Всё. «Это конец», — обречённо думал уже еле сидевший на стуле Ванька. «Зачем мне такая жизнь? Ничего не добился. Мать разочаровал. лиска сучка, изменила». Ванька на полном серьёзе считал себя преданным. «Эти твари, имея в виду деревенскую шпану, меня точно добьют. Вот пойду и повешусь в сарайке. Пусть они все знают, до чего меня довели». Хлебнув еще для храбрости и прихватив с собой полупустую бутылку, Ванька поплелся к сараю. Доносившиеся с соседнего двора музыка и смех еще больше раздражали Ваньку, придавая ему решимости в задуманном. Войдя в сарай, Ванька взглянул на верхнюю балку и представил себе, как он болтается в петле мертвой, а Лиза хватает его за ноги, и рыдает на взрыд. От этих мыслей он пьяно улыбнулся. Но тут его голова закружилась, и он, не удержавшись на ногах, плюхнулся на пол. «Не», — подумал Ванька, «до балки я не доберусь. Ещё верёвку искать, узел вязать — это долго. Нужен способ попроще». И тут он вспомнил, что за деревней проходит железная дорога. «Вот это самое но!» Поднимаясь на ноги, ухмыльнулся он. «Главное до неё дойти!» Полной решимости, он вышел за калитку и, пьяно пошатываясь, поплёлся в сторону железнодорожных путей. Миновав деревню и подойдя к лесу, Ванька остановился. Он помнил, что здесь была тропинка, ведущая через лес напрямки к железной дороге. А вот и она. Крепче сжав бутылку с водкой, он свернул на неё. Ванька уже долго брёл по лесу и, кажется, потерял заветную тропинку. И ещё его стало клонить в сон. Но он упрямо двигался вперёд. И тут ему показалось, что среди деревьев он увидел свет. «Твою мать!» – выругался про себя Ванька. «Опять вернулся в деревню». значит, всё-таки сарай. И он направился в сторону огней. По мере приближения Ванька стал осознавать, что идёт на свет окон дома. Но когда вышел к этому дому, понял, что стоит посреди леса, а рядом нет ничего, кроме деревьев. Да и домом это назвать было сложно. Посреди леса Стояла полуразвалившаяся лачуга, покосившаяся от времени, с прохудившейся крышей, разбитыми окнами, в которых, тем не менее, был виден свет. «Что за чёрт?» – подумал Ванька. «Всю жизнь здесь живу, каждую тропку тут знаю, а эту рухлядь вижу впервые». Подойдя ближе, он почувствовал, что дома ведь теплом, словно там топилась печь. Но дыма из полуразвалившейся трубы видно не было. «Да и хрен с ним. Свет горит, значит, там кто-то есть. Зайду, спрошу, далеко ли до железной дороги?» Подумал Ванька и шагнул в полусгнивший дверной проём. Войдя в дом, Ваня увидел кругом следы разрухи и запустения. Здесь была всего одна комната с круглым столом посредине, односпальной кроватью с жёлтым матрацем у стены и креслом-качалкой в противоположном углу. Всё было покрыто пылью и паутиной. Стены комнаты были оклеены вырезками из старых газет, фотороботами их разыскивает милиция и какими-то заметками, написанными от руки. Ванька стала оглядываться по сторонам, пытаясь найти источник света. Но его нигде не было. Комната просто светилась. И всё. «Есть тут кто?» Решился всё-таки спросить Ванька. «Эй!» Но в ответ была лишь тишина. «Ну и ладно». Устало пробормотал Ванька и плюхнулся на кровать. «Сейчас допью и двину дальше». «Добрый вечер». Услышал он приглушенный мужской баритон рядом с собой. Подскочив от неожиданности, Ванька вскинул голову и посмотрел вперед. Напротив него, в кресле качалки, положив ногу на ногу, сидел высокий брюнет в строгом черном костюме тройки. Его лицо практически находилось в тени, но Ванька явно чувствовал, что глаза незнакомца внимательно смотрят на него». «Э-э-э», <связывая> <связывая> удивлённо протянул Ванька. «Здрасте, я тут нечаянно забрёл, заблудился, в общем...» «Нечаянно?» — переспросил незнакомец и наклонился вперёд. Ванька увидел лицо незнакомца. На вид ему было лет сорок. Спокойное смуглое лицо с карими глазами ничем не отличалось от сотни других. И если бы завтра Ваньку спросили... как выглядел этот мужчина, он не смог бы воссоздать в памяти ни одной отличительной приметы. Тем временем мужчина продолжил. «Видите ли, юноша, сюда просто так никто не попадает». Затем еще пристальнее посмотрел на Ваню. «А то, что ты заблудился, это правда. Но заблудился ты в своей жизни. Скажи мне, Иван... «Зачем ты так рвёшься умереть?» У Ваньки аж челюсть отвисла. «Откуда он знает?» Будто бы, прочитав немой вопрос в его голове, незнакомец усмехнулся и сказал. «Я всё знаю, о чём ты думаешь, чего хочешь и к чему стремишься». «Кто вы?» Испуганно спросил Ванька. «Зови меня проводник», — ответил незнакомец. Я тот, кто чувствует заблудшие души и помогает найти выход. Я всего лишь показываю пути, по которым может пойти жизнь. А может и нет. Никаких уговоров и увещеваний. Только факты и видение возможностей. Поэтому меня и зовут проводником. Но выбор всегда за самим человеком. Итак... Ещё раз настойчиво повторил мужчина. «Я задал тебе простой вопрос и жду ответа. А вам-то чего с этого?» Немного придя в себя, грызнулся Ванька. «Вы что, психолог? Будете в душу ко мне лезть?» Проводник тяжело вздохнул и ответил. «Никто туда к тебе не лезет. Тем более твоя душа, она только твоя. И как ей распорядиться?» Решать тоже только тебе. Мне лишь нужно, чтобы ты сказал, что тебя толкает расстаться с самым бесценным даром. «Каким даром?» – недоумённо спросил Ванька. «Жизнью», – ответил проводник. «Да вы хоть знаете, какая она у меня?» – расхрабрился Ванька. «Такой жизни и врагу не пожелаешь. Но так поведай мне». Опять же спокойно обратился к нему проводник. «Хочу узнать, как её видишь ты?» «А, к чёрту!» Выпрямился Ванька, и махом осушив остатки водки, ошвырнув пустую бутылку, с жаром начал рассказывать о своей никчёмной жизни. Он говорил о надеждах матери, которая мечтала видеть сына уважаемым человеком, а в итоге получит спившегося скотника – Говорил о тех уродах, которые чмырят его при любой удобной возможности, а он, бесхребетный, ни разу даже словом не мог дать им отпор. И, конечно же, предательница Лиска, которая не оценила высоких порывов его души. И в этом монологе Ванька так распылился, что жалость к себе и ненависть к несправедливости мира и окружающих его людей возросла у него до вселенских масштабов. а желание покончить с этим всем окончательно закрепилось в нём как единственный выход. Проводник слушал его очень внимательно, не меняя выражения лица. Когда Ванька закончил свою тираду и посмотрел на проводника в ожидании понимания и сочувствия, тот лишь спросил, «Так ты решил послать всё к чёрту и сдаться?» «А что мне ещё остаётся? Я устал». «Устал?» «Тебе всего лишь семнадцать. Вот только не надо меня агитировать!» Зло уставился на проводника Ванька. «У тебя всё впереди, ты сможешь, ты справишься!» «Никто тебя агитировать и не собирается», также не меняя тона, продолжил проводник. «Ты уже принял решение. И как же ты намерен покинуть этот жестокий тебе мир?» «Не знаю», задумчиво ответил Ванька. Может, под поезд брошусь, а не получится, то с утра по шоссе машины гоняют. Прыгну под одну из них, и дело с концом. Там такие скоростя, мокрого места не останется. Ну, или в сарайке повешусь. Тоже лёгкая смерть, раз и всё. Значит, лёгкой смерти ищешь. Поднимаясь с кресла качалки, скорее убедительно, чем вопросительно, сказал проводник и подытожил. Ну что ж, тогда нам сюда. Он указал рукой на стену, где, как Ванька помнил, были вырезки из газет и милицейской ориентировки. Но сейчас там были четыре двери, из-под которых выбивался свет. Сказать, что Ванька был удивлён, ничего не сказать. Проводник тем временем уверенно шагнул к крайней из дверей и распахнул её. Ванька, поднявшись с кровати, подошёл к проводнику, и осторожно заглянул внутрь. Там, в просторной современной кухне, освещённой ярким солнцем, за столом сидела молодая семья. Муж, жена и двое сыновей-близнецов, лет пяти на вид. Женщина была очень красивой, и казалось, что она светится от счастья, глядя на мужчину и мальчишек. Ваньке показалось, что мужчина, который смеялся и шутил, очень сильно напоминает его самого. только тридцатилетнего. «Ух ты!» Услышал он за спиной голос проводника. Промахнулся. «Это не та дверь. Нам не сюда. Ты же всё уже решил. Этого никогда уже не будет. Ты не дашь этой женщине права любить тебя и быть любимой. Быть счастливой женой и матерью твоих детей. а Эти малыши никогда не родятся. Ты лишил их права на жизнь». И проводник... Резко захлопнул эту дверь. Подойдя к следующей двери, проводник приоткрыл её и взглянул вперёд. «А вот и то, что нужно», удовлетворённо сказал он и кивком головы подозвал к себе Ваньку. Не успел Ванька подойти к проводнику, как тот схватил его за шиворот и швырнул того в дверной проём. Ванька почувствовал... Болезненный удар обо что-то железное. И, казалось, отключился. Через какое-то время он сквозь туман в голове услышал протяжные гудки. Кое-как, открыв глаза в предрассветных сумерках, Ванька увидел перед собой рельс и стал осознавать, что лежит на железнодорожных путях. С усилием повернув голову вправо, Он с ужасом увидел несущийся на него поезд, машинист которого, видимо, заметив Ваньку, стал экстренно тормозить и отчаянно сигналил ему. Осознав весь ужас ситуации, Ванька попытался встать и отскочить в сторону. Но было уже поздно. Локомотив был уже в метре от Ваньки. Он закричал. И всё вдруг исчезло. И вот он уже стоит над кровавой грудой мяса со шмётками одежды на ней, которую медики, собрав по частям, укладывают в чёрный пакет. Кругом ходят люди. Медики, железнодорожная полиция. Но внимание Ваньки привлёк молодой восемнадцатилетний паренёк. Видимо, стажёр. Он сидел на рельсах, опустив голову на руки. Он был бледным, как полотно. его трясло. К нему подсел машинист поезда, суровый мужик с печальным лицом, и, приобняв паренька, уныло сказал «Ничего, сынок, ничего, такое случается». Но паренек ничего не отвечал. Казалось, он был не в себе. Рядом с ним стоял угрюмый молодой помощник машиниста и задумчиво курил. «Ну как тебе?» Раздался голос проводника слева. Ванька посмотрел на него, не находя слов. «Молчишь», — ответил за него проводник. «Нечего сказать. Вот ты и исполнил своё желание. А как насчёт него?» Продолжил проводник, указывая на паренька. «Он в чём виноват? Он тоже хотел быть счастливым. С самого детства мечтал водить поезда. Он был полон жизни и планов». «Скажи мне, Ваня, чем он провинился перед тобой, что в первый же день его стажировки ты решил покончить с собой и броситься под этот поезд? Теперь ты будешь сниться ему каждую ночь. И речь уже не идёт, будет ли он работать в поездах. Речь теперь о страхах, что ты посел в его душе. И я не хотел бросаться именно под этот поезд», пытался оправдаться Ванька. «Этот или другой, неважно». Всё так же, глядя на тех троих, продолжал проводник. «Ты думаешь, что для них...» Он махнул головой в сторону машиниста и помощника. «Сама или пьяница, уснувший на путях и раздавленный поездом, обычное дело?» «Ошибаешься, дружок. Каждый такой случай оставляет неизгладимый отпечаток в памяти и шрам на сердце. Каждый из них...» «Будет помнить об этом всю жизнь и думать о том, что можно было что-то исправить. И это ты сделал их невольными убийцами. Ответь мне, что сделали тебе эти люди?» Вдруг резко крикнул проводник, и они снова очутились в доме. Ванька стоял посреди комнаты и ошарашенно смотрел на проводника. а тот уже подходил к третьей двери, бормоча себе под нос. «Что же у нас тут дальше?» «Не надо!» — крикнул Ванька. Но проводник уже открыл третью дверь и, повернувшись к Ваньке, спокойно сказал. «Нет, дружок, ты пройдёшь этот путь до конца». С этими словами Проводник схватил Ваньку и с неимоверной силой зашвырнул того в дверной проем. Ванька стоял на освещенном солнцем шоссе и смотрел на мчащийся в его сторону автомобиль. Он видел лицо испуганного шофера и слышал визг тормозов. И опять темнота. Ванька стоит в своей комнате и видит себя лежащим на кровати. «Да, да», — услышал он голос проводника где-то сбоку. Тот сидел на стуле в другом конце комнаты и пристально смотрел на Ваньку. «Теперь ты парализован. Таким ты останешься на всю жизнь. Какой подарок матери, сынок-инвалид!» Глядя на Ваньку, горько усмехнулся проводник. «Видишь ли, Ваня?» «Не всегда самоубийство заканчивается так легко, как тебе хотелось бы. Как ты там говорил? Не хочешь матери сына скотника или тракториста? А сына инвалида, на всю жизнь прикованного к постели, хочешь? Мало ей тяжкого труда. Так еще и ты теперь. Корми тебя с ложечки, мой, дерьмо из-под тебя убирай. Как тебе такое? Я не этого хотел». У Ваньки слёзы потекли из глаз. «Интересно!» Поднявшись со стула и приблизившись к нему вплотную, задумчиво произнёс проводник. «Кого ты жалеешь сейчас? Маму? Или снова себя?» Некоторое время он продолжал смотреть в глаза Ваньки, словно пытаясь проникнуть в его мысли, а затем произнёс. «Ты не умер в этот раз!» Но смерть произошла, и тут же стена за спиной проводника исчезла, и Ванька увидел себя, стоящего на шоссе, и автомобиль, пытающийся затормозить. Ванька видел, как мужчина, сидящий за рулем, пытался выкрутить руль, чтобы не сбить его, как машину занесло, она перевернулась и врезалась в столб. И тут видение с шоссе исчезло. И Ванька видит больничную палату. Там, весь в бинтах под аппаратами поддержания жизни, лежал мужчина. А рядом с его койкой стояла заплаканная женщина и парень с беременной девушкой. Прижимая к себе девушку, он повторял. «Батя, как же так? Держись, батя!» «Ты же обещал отплясывать на нашей свадьбе! Ты же хотел первым взять внука на руки! Держись, батя!» Но тут аппарат звонко запищал, и крик боли вырвался из груди женщины. И всё опять исчезло. Ванька снова стоял посреди старого дома, а рядом, возвышаясь над ним, стоял проводник. Ванька резко развернулся к нему и выпалил – «Я этого не хотел, я никому не хотел навредить!» «Конечно, не хотел!» Поднял одну бровь проводник. «Ты об этих людях даже не думал. Ты же думаешь только о себе. Какой ты несчастный и всеми покинутый. И как жестоко обошлась с тобой судьба. Свои проблемы ты ставишь выше других. А если кто-то пострадает в результате твоих необдуманных решений, так это ничего, всякое бывает». «Ты же не знаешь этих людей. Так какое тебе дело до них? Какое тебе дело, что у них была своя прекрасная жизнь и далеко идущие планы? Ведь главное для тебя сейчас – ты, а остальное так – расходный материал». «Нет!» – крикнул в ответ Ванька, не находя оправдательных слов. «Да!» – отмахнулся от него проводник – И ты сам в глубине души знаешь, что я прав. Вы самоубийцы. Всегда ищите легких путей, обвиняя в своих проблемах кого угодно. Мир, людей, обстоятельства. Но только не себя. Вы не пытаетесь решить задачи, которые иногда подкидывает вам жизнь. Вы предпочитаете самый легкий способ уйти от этих проблем. И не важно, сколько тебе лет. 17 или сорок. Это не слабость. «Это эгоизм и безответственность. Вы даже не понимаете, что своими поступками запускаете цепную реакцию и калечите жизни других людей. Неважно, близких вам или незнакомых. Всегда, запомни, всегда чья-то смерть затронет кого-то другого. Ты меня понимаешь?» «Да», – неуверенно ответил Ванька. «Что ты понимаешь?» Уже чуть строже спросил проводник. «Не буду я бросаться под поезда и машины, а тихо повешусь в сарай, пока мать не приехала, и никому не помешаю». «Ты так ничего и не понял». Обреченно вздохнул проводник. «Ну тогда у тебя последняя попытка», сказал он и распахнул четвертую дверь. Теперь... Ванька видел себя в собственном сарай, болтающегося в петле с высунувшимся синим языком. Это зрелище так поразило Ваньку, что он пару минут открывал и закрывал рот. И тут в сарай зашла мама. Её приглушённый вскрик вывел Ваньку из ступора. Мама бросилась к висевшему в петле сыну, схватив его за ноги и пытаясь приподнять. Она всё время повторяла. «Сынок, Ванечка, как же так? Что с тобой случилось, родненький?» И тут она, схватившись за сердце, стала оседать. А потом и вовсе упала замертво. Ванька было кинулся к матери... Но проводник крепко держал его в своих железных объятиях. Ванька не истолобился в руках проводника и кричал. «Мама! Мамочка! Всё это неправда! Я здесь!» Тут мама начала подниматься. Но это была не мама, а её душа. Белая, прозрачная и мерцающая. Отдалившись от мёртвого тела, душа мамы подплыла к висевшему сыну. прижалась к нему и замерла. И тут Ванька заметил, что в стене сарая появилось две двери. Одна из них была белая, как чистый лист, и из-под неё был виден свет. Другая же была чёрно-состекавшей по ней смолой и валившим сквозь щели дымом. Белая дверь бесшумно отворилась. Яркий свет залил сарай. Ванька почувствовал, как его наполняет тепло безмятежность. Мамина душа отстранилась от Ванькиного тела, последний раз взглянув на него с любовью и тоской. Затем развернулась и уплыла в свет. Ванька рванул было туда же, но дверь быстро захлопнулась и исчезла. «Ну нет, дружок». Услышал он позади себя голос проводника. «Тебе туда точно вход заказан». Ванька весь сник, сполз по стене и, глядя на вторую дверь, от которой шёл палящий жар и запах мёртвой плоти, обречённо сказал. «Да понял я, мне туда», — указал он на вторую дверь. «И туда ты тоже не вхож». Услышал он спокойный голос сверху. Ванька, непонимающе уставился снизу вверх на проводника. Тот, присев рядом на корточки, почти в упор смотрел на Ваньку. «Самоубийцам никогда не попасть ни в рай, ни в ад. Ты каждый раз будешь переживать момент своей смерти, испытывать боль, И смотреть в глаза, тем, чьи жизни ты поломал. Вечность. Вечность. Вечность. И тут Ванька открыл глаза. Он сидел в своем сарае с недопитой бутылкой водки. Дневное солнце, проникшее в щели между досками, било в глаза. Встряхнув головой, Ванька откинул в сторону бутылку и поднялся на ноги. «Ничего», — подумал он, — «прорвёмся». «Вот такая история, ребятки!» Вдруг неожиданно закончил свой рассказ Матвеич. «Ух ты! Уже стемнело! Спать пора!» «Так я не понял». Недоумённо развёл руками Лёша. «Ванька жив или как?» И только Матвеич открыл было рот чтобы ответить, как со стороны калитки раздался зычный мужской бас. «Матвеич! Ты там где?» Матвеич, кряхтя поднялся, направился в ту сторону, откуда раздался голос и скрылся в темноте. Через несколько минут он появился улыбающийся и светящийся, как медный таз. «Сын соседки заходил!» сказал Матвеич, присаживаясь на лавку в беседке. «В городе живёт. Попросил его свою старую дружбу починить там. Здесь умельцев нет. Так этот шельмец мне новую бензопилу купил, заграничную». Затем, тихо прищурившись, Матвеич добавил. «Иван Дмитриевич – большой начальник в городе. Каждые выходные возит своё семейство к матери в деревню. Хотел поначалу её к себе в город перевести. «Так-то уперлась. Не хочу с земли родной никуда уезжать», — говорит. «Так а чего? И воздух здесь, и природа. И пацанам его трудотерапия, чтобы знали, что труд разным бывает. Он их в строгости держит». «Так это тот самый?» Удивлённо спросила Кира. «Эх, девонька!» Покачал головой Матвеич. «То, что я давеча сказывал, молва людская». А это жизнь. И уже поднимаясь с лавки, деловито продолжил. Так, ребятки, всем спать. Кира и Алексей поднялись вслед за дедом.